Глава 10. Давай закрутим роман. Иркутск, 22 сентября 2010 год. За свои 32 года Юрий Дроздов привык считать, что чудес не бывает. Для него лично этот тезис уже превратился в аксиому, так как он регулярно получал этому подтверждение. Хотя периодически ему доводилось быть свидетелем счастливых случайностей, происходящих, конечно же, с другими. Но и для данной категории событий молодой человек тоже успел стать персоной нон грата. Даже оказавшись поблизости, они в последний момент ухитрялись технично обходить его. Утешался до раздов тем, что ничего сильно плохого с ним тоже не происходило. Таким образом, в его жизни соблюдалось некое равновесие, которое Юрий с некоторых пор стал вполне устраивать. И фразу От столь с те новостей уже хорошая новость. Он готов был выгравировать в качестве лозунга на своём щите, если бы таковой у него имелся. Он и представить себе не мог, выходя в очередной раз с работы и направляясь домой привычным получасовым пешим маршрутом, что двигается навстречу самому крупному событию в своей жизни. Впрочем, знак этого события тоже находился под большим вопросом. Когда человек идёт по давно знакомым местам, то в значительной степени он проделает этот путь на автопилоте. За дорогой следит лишь небольшая часть его сознания, а всё остальное занято чем-то другим. Ищет пути решения возникших проблем, предвкушает какие-то события из ближайшего будущего, либо наоборот, обмусоливает что-то произошедшее недавно, а возможно, предаётся воспоминаниям о давно минувших днях. От рабочих проблем Юрий научился отключаться сразу по выходе из офиса. К чему тащить их домой, словно репьи, прицепившиеся к штанам? Лучше думать о чем-нибудь приятном. Вот, например, о недавней победе Елены Долинской. Почти всегда спортивные фанаты чувствуют себя причастными к триумфам своих кумиров. И Дроздов сейчас ловил кайф от этого ощущения. Та четверть его сознания, которая следила за дорогой, мимоходом отметил высокую, белокурую женщину, вышедшую из магазина и направляющуюся к перекрёстку. Что-то в ней показалось ему знакомым. Процент внимания, уделяемого Юрием объективной реальности, несколько вырос, и молодой человек невольно ускорил шаг. Женщина, похоже, была молода, насколько раздов мог оценить это со спины, а приталенная и по всей видимости весьма дорогая кожаная куртка давала возможность оценить её красивую фигуру. Да, определённо знакомая, и походка тоже спортивная какая-то. Вот и люди на неё оглядываются. Параллель с только что прокрученным в голове недавним воспоминанием возникла в мозгу Юрия сама собой. Но не может же быть в самом деле. Эх, ты, братец, размечтался, сказал он сам себе. Что ей тут делать? Купи-ка ты себе лучше губозакаточную машинку. Похоже? Возможно, особенно со спины. Походка спортивная. Так разве в Иркутске других спортсменок не может быть? А что оглядывается на нее? Так может, просто красивая женщина. То есть, определенно, не твой тип. Несмотря на все эти вполне логичные рассуждения, увидеть лицо незнакомки ему хотелось просто зверски. Он еще добавил шаг. И так как на перекрёстке для пешеходов загорелся красный, то у Юрия появилась возможность её догнать. Стояла она у самого края тротуара и словно нарочно смотрела только вперёд. Ни разу даже чуть-чуть не повернула голову в сторону, что позволило бы Юрию хоть как-то смотреть её. У него на секунду даже возникла мысль, что блондинка чувствует его интерес и намеренно ведёт себя так, словно дразнит. Переходить через улицу ему, в общем-то, не было нужды, но словно собачка на поводке, он последовал за незнакомкой. Пока не увижу её лица, не успокоюсь, возникла в голове упрямая мысль. О том, что его поведение можно расценить как преследование незнакомой женщины, он в этот момент не думал. Возможность увидеть так близко вживую своего кумира совершенно помутила его разум. и прогнала прочь всякие соображения здравого смысла. Незнакомка между тем пересекла улицу и двинулась по направлению к арке, ведущей во двор. К сожалению, по-прежнему их взаимное расположение оказалось таким, что ни малейшей возможности увидеть её лицо у молодого человека не появлялось. Юрий продолжал следовать за ней, будто за гипнотизированной её спиной. "Ну же", умолял он мысленно, "обернись, пожалуйста. Ну что тебе стоит?" Увижу, что ты не Долинская, и спокойно пойду домой. Самое интересное, в этом он нисколько не кривил душой. Даже окажись незнакомка хоть трижды знаменитой красиво, это не вызвало бы у него такого трепета, как встреча с той, что давно была его кумиром». В арку она вошла одна, отделившись от следовавшего по улице людского потока. Таким образом, на несколько коротких мгновений В этой точке пространства они остались наедине. Сердце Юри заколотилось в сумасшедшем ритме, и едванье выпрыгнуло из груди. Он ещё ускорил шаг, стараясь при этом громко не топать, а то незнакомка ещё подумает не нароком, что он за ней гонится. Но та оказалась совершенно не обращала внимания на окружающую действительность, пребывая в плену каких-то своих мыслей. И это едва не стало для неё роковым. Вдоль длинного дома, во двор которого и вела арка, пролегала не широкая автомобильная дорога. Не улица, конечно, а так проезд к гаражам, расположенным в дальнем конце двора. От дома дорогу отделяла узкая полоса, заросшая густыми кустарниками. Даже сейчас, когда листья на них значительно поредили, они всё равно капитально перекрывали обзор. Местные участники движения данную ситуацию знали и учитывали. А вот новичкам этот внутридворовый перекрёсток нередко преподносил неприятные сюрпризы: от стресса из-за брызганной одежды до синяков и других страховых и не совсем случаев. Но в этот вечер всё могло сложиться гораздо трагичнее. Двигавшаяся быстрым шагом и пребывавшая в задумчивости незнакомка даже и не подумала замедлиться перед выходом на дорогу, по которой, как на грех, Именно в этот момент неслась от гаражей машина. Водитель явно куда-то спешил. Не окажись здесь, Юрий, столкновение бы нипочём не избежать. Но он, вовремя услышал шум машины и по его интенсивности определил немалую скорость её приближения. Рванувшись вперёд, Дроздов успел выдернуть незнакомку практически из-под колёс пронёсшегося мимо Форда. Они вместе упали на асфальт. О, господи! Произнесла женщина удивительно знакомым голосом и повернулась к своему спасителю. Его сердце едва не остановилось. Невероятное стало явью. Перед ним была та, о встрече с которой он так долго грезил Елена Долинская. "Вообще-то из нас двоих именно мне полагалось пребывать в безбольном шоке", чуть улыбаясь, произнесла Танесистка, когда Юрий помог ей подняться. после чего продолжал пожирать ее глазами, не в силах вымолвить ни слова от ошеломления и скованности, вызванной близостью своего кумира. А вам, как моему спасителю, следовало бы приводить меня в чувство. Простите, наконец с гигантским усилием разлепил губы молодой человек. Вы в порядке? Более или менее, кстати, благодаря вам, можно мне узнать имя моего спасителя? Юрий. Дроздов. добавил он после паузы. Очень приятно, Юрий Дроздов, а меня зовут Елена. И на всякий случай добавила Долинская. Да, я знаю, немного нервно скороговоркой проговорил Юрий. И мне тоже очень приятно. Собственно, мой ступор был вызван именно тем, что я вас узнал. Вот как разыграл удивление Долинская. В таком случае я вас прощаю. Наверное, теряетесь в догадках, что я здесь делаю? Он молча кивнул. В данном событии куда меньше странного, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что у меня тут живут достаточно близкие родственники. Надо же, а я не знал. А вы что, много обо мне знаете? Ну вообще-то я ваш поклонник и часто бываю на вашем сайте в интернете. Интересно, а вы можете назвать свой ник? Паладин, немного смутившись, ответил Юрий. Ух ты!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 Пусть они растут и крепнут, чтобы вознести вас на вершину мирового рейтинга и любые другие пики, которые вам вздумается покорить, процитировала она. Ваше творчество. Вы запомнили? Я польщён. Весьма неординарное поздравление. Оно мне запало в душу. Надо же, как судьба распорядилась. Я рада нашей встрече, Юрий. Обо мне и говорить не приходится. В глазах молодого человека сиял восторг. У меня идея, вдруг воодушевилась Елена. Здесь недалеко живёт моя тётка, с которой у меня очень хорошие отношения. Она давно звала меня к себе погостить, но с моим графиком выступлений не так-то просто выкроить время. Вот я и решил использовать эту паузу, чтобы навестить её. Почему бы нам не зайти и не выпить чаю? Вы серьёзно? Он не верил своим ушам. Более чем. Это наименьшее, что я могу сделать для человека, который спас мне жизнь. В таком случае я с удовольствием соглашусь. Они сидели на кухне в квартире тётки. Самой её дома не было, дежурила в больнице, как объяснила Елена. Так что племянница взяла на себя функции хозяйки. Пока она собирала на стол и ставила чайник, предварительно в категоричной форме отказавшись от помощи Юрия в этом нехитром деле, молодой человек сидел и размышлял. Происходящее было настолько прекрасно, что он с трудом верил в его реальность. Скорее это напоминало чудесный сон. Впрочем, внушительный щепок, которым наградил себя Юрий, доказал несостоятельность последней версии. Он не спал, а рядом находилась сама Елена Долинская. Причём они были наедине. Ну не фантастика ли это? И чем интересно он заслужил благосклонность небес, если они преподнесли ему такой царский подарок? Прочим молодой человек решил не зацикливаться на этой теме, а по максимуму наслаждаться моментом. Кто знает, долог ли он продлится. Жаль будет упустить даже мгновение того, что потом составит золотой фонд его воспоминаний о прожитых годах. К этому времени, как Юрий пришёл наконец к согласию с самим собой, Елена как раз покончила с хлопотами, и её внимание вновь безраздельно принадлежало гостю. У вас странное выражение глаз, Юрий. — сообщила она, улыбаясь. — Наверное, слегка ошалевшие? — Вроде того. Просто я все еще не могу поверить, что это происходит со мной, и вы пригласили меня к себе. — Сделайте одолжение, поверьте. Во-первых, мне захотелось с вами пообщаться, а во-вторых, не в кафе же нам идти, особенно при наличии рядом этой квартиры. — Логично, — согласился Юрий. Вряд ли найдётся такое заведение, где бы ваш приход остался незамеченным, и вам пришлось бы больше автографов раздавать, чем со мной общаться. Занятно. Что именно? Просто сейчас прозвучало это слово автограф, а я поймала себя на мысли, что мы общаемся уже минут 20, а вы до сих пор его у меня не попросили. Ох, простите, такое вопиющее несоблюдение приличий с моей стороны. Елена засмеялась. Да нет, всё нормально. Очень многие, с кем мне приходилось встречаться, сразу же просят меня расписаться на первом попавшемся под руку предмете. И, честно говоря, меня эта ситуация уже слегка напрягает. Пресыщение популярностью? Просто иногда хочется нормального общения. Но вот парадокс. Впервые я встречаю человека, который, узнав меня, не просит сразу автограф. И понимаю, что вот ему-то я бы его дала с удовольствием. «Так зачем же дело стало?» — улыбнулся Юрий и полез в карман за блокнотом. Эй, нет. Это должен быть правильный автограф. Правильный это как? Сейчас узнаете. Подождите немного, я сейчас. Долинской встала из-за стола и скрылась в соседней комнате. Вернулась она минута через 3, победно улыбаясь и держа в руках старенький полироид. Надо же, удивился Дороздов. Лет 10 таких не видел. Думал, они уже исчезли. Из продажи, конечно, но в закормах моей тётки много чего такого завалялось. Даже граммофон есть. Я вам потом покажу. Так, секунду. Убедившись, что аппарат работает и заряжен, Елена водрузила его на холодильник, нажала на автоспуск и быстро встала рядом с молодым человеком, взяв его под руку. Сработала вспышка, и из полироида с жужжанием выехала карточка. Долинская перевернула её, взяла ручку и написала: "Моему спасителю Юрию с благодарностью от Елены". Далее следовал её разборчистый подпись. Вот это я называю правильный автограф, сказал теннисист, вручая карточку. Спасибо, восторженно выпалил он. Вы не представляете, как много это для меня значит. Думаю, всё же поменьше, чем моя жизнь для меня. Возникшую было неловкую паузу разрядил за свистевший на газовой плите чайник. Чай был именно таким, как он любил: крепким, чёрным, ароматным. Из сладкого имелись мармелад и печенье. Посреднему, впрочем, Долинская не притронулась, что было вполне понятно. Режим все-таки. Говорили в основном о нем, что для Юрия было совершенно непривычно. «А зачем обо мне-то говорить?» Удивилась теннисистка на его возражение. «Вы и так почти все знаете, коль скоро посещаете мой сайт. А вот о вас мне интересно». Молодой человек и сам не заметил, как понемногу раскрылся. Елена оказалась хорошей слушательницей. И с ней он чувствовал себя с каждой минутой всё более свободно, хотя сначала думал, что комплексы не позволят ему и рта открыть. Кстати, Юрий, а вам не надоело выкать? Ну, не сразу нашёлся он. Предлагаю перейти на ты. Казалось, что после всего произошедшего за этот вечер лимит удивлений был выбран на месяцы вперёд. И всё же каждая новая инициатива его звёздной собеседницы повергало Юрия в кратковременное замешательство. Правда, состояние это длилось с каждым разом всё меньше и меньше. Вот и сейчас мысль на ты с самой Еленой Долинской уже через пару секунд сменилась другой. А почему бы и нет? Согласен. Отлично. Только всё нужно сделать правильно. Вы такая сторонница ритуалов? Во-первых, их не просто так придумали, а во-вторых, пожалуйста, на ты. Но ведь ритуала же ещё не было? Тоже верно. Начать с того, что чай на Брондаршафт не пьют. Помимо всего прочего, чашки не слишком удобны для этого сосуды, так что только вино. Вино? приподнял брови Юрий. А как же режим? От одного бокала ничего страшного не произойдёт. Кроме того, мне не завтра на корт. Елена опять ненадолго исчезла. Вернувшись с бутылкой красного вина и двумя бокалами, Бутылку взялся открывать Юрий. На такой случай у него в сумке всегда имелся дежурный штопор. Благодаря этому инструменту, на различных между собойчиках, как с друзьями, так и на работе, он сделался незаменимым человеком, а кроме того в совершенстве овладел ценным навыком открывания бутылок, при том, что отнюдь не являлся завзятым вопивохой. Вот и с данным сосудом он управился довольно быстро и сноровисто наполнил бокалы рубиновой жидкостью. Привычное занятие несколько помогло внешне справиться с волнением, хотя сердце продолжало колотиться в ритме техно, а в голове царил полный сумбур. Впрочем, апогея это состояние достигло в момент, когда их правые руки переплелись, а губы приникли к бокалам. Их лица разделяло всего несколько сантиметров, и данный факт оказывал на Юрия совершенно сумасшедший эффект. Кровь пульсировала в висках, Сток сердца заглушал все прочие звуки, а в глазах помутилось. В какой-то момент он даже испугался, как бы не нароком не хлопнуться в оброк от избытка чувств. Но к счастью, этого не произошло. Зато произошло другое. Их руки расплелись, но остался заключительный шаг. Понимая, что Юрий вряд ли сам решится его сделать, Елена взяла инициативу на себя. Она чуть придвинулась, и их губы встретились поцелуем. Он получился весьма, а целомудренным, хотя и несколько более долгим, чем того требовал ритуал. Когда Долинская отодвинулась, в её глазах плясали чертики, коих ей не сразу удалось погасить. Но Юрий этого даже не заметил. В его голове было пусто и звонко, а те немногочисленные мысли, что ещё не успели оттуда эмигрировать, тонули в розовом игристом коктейле из эмоций. равных которым по силе он, пожалуй, не испытывал никогда в жизни. Ну вот, теперь всё в порядке, произнесла Елена несколько более низким, чем обычным голосом. Юрий в ответ только молча кивнул, произносить какие-то слова в данный момент лежало за пределами его возможностей. Согласись, в кафе под прицелом множества глаз такое проделывать было бы сложнее, она усмехнулась, хотя и забавнее Возможно, мы когда-нибудь попробуем. Шутишь? Тебя не смущают возможные сплетни? А что должны? Не знаю, я не суперзвезда. Да я всё время под прицелом папарацци. Ещё бы. Лакомый кусочек. Звезда тенниса с приятной внешностью, и в свои 27 лет всё ещё незамужем. С кем только меня не венчали. Иногда было даже интересно читать все эти статейки. Но желание утереть всем нос с каждым разом только крепло. Что ты имеешь в виду? Давай закрутим роман, вдруг сказала Елена. Что? Юрий даже поперхнулся чаем. Тебе не нравится эта идея? невинным голосом осведомилась она. Нравится не то слово. Я и мечтать ни о чём подобном не мог. Просто как-то неожиданно всё. Зачем это тебе? Играешь как на корте. Конечно, ответила теннисистка. Вся наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлёкся этой игрой? закончил Цату Юрий. Она бросила на него испытующий взгляд. Знаешь, в тебе чувствуется некая скрытая авантюрность, и мне это нравится. Я почти не играю в миксте, но думаю, что из тебя получится отличный партнёр для такой игры. Только границы корта будут несколько шире, чем обычно. Ну как, согласен? Вот такой неожиданный ход конём. Дроздов привык считать, что в жизни всегда есть выбор, но сейчас он чувствовал, что его загнали в угол. Точнее, он зашёл в него сам по доброй воле. Не раз и не два Юрий чётко и обоснованно формулировал для себя свою жизненную позицию. Есть такое понятие мужская гордость, и она не позволяет мужчине быть игрушкой в руках даже очень красивой женщины. Сейчас ему предлагалось именно это. А слова о том, что они в этой игре равные партнёры, всего лишь слова. Дороздов всё это прекрасно понимал, но понимал он и другое. Ему представился шанс, которого многие ждут всю жизнь и не получают, и упустить его значит никогда не испытать счастья быть рядом, пусть ненадолго, с женщиной своей мечты. отказавшись, сейчас он не простит себе этого до конца своих дней. Поэтому Юрий, вопреки всем своим принципам, произнёс одно только роковое слово. Согласен. Я в тебе не сомневалась. Кроме того, есть ещё одна причина. Меня просто достали с предложением руки и сердца. Наш роман должен быть долгим и создавать впечатление серьёзности. Возможно, на определённом этапе мы окажемся на грани свадьбы. Даже так, Именно. Конечно, брак, если да до это удадёт, будет фиктивным, но для ловцов сенсаций всё должно быть в высшей степени правдоподобным. Играть надо по-крупному, а иначе и смысла нет всё это затевать. Ты готов? Готов. Отлично. Тогда переходим к техническим деталям. Чтобы все нам поверили, мы должны встречаться с достаточной периодичностью. Иногда я, конечно, смогу выкраивать время между турнирами, чтобы приехать в Иркутск. Но в основном ездить придётся тебе. Это, конечно, не дешёвое удовольствие, поэтому транспортные расходы за мой счёт. Ну я же работаю, и помимо транспортных у меня есть и другие расходы. Если работа мешает личной жизни, надо бросать работу, произнесла Долинская назидательным тоном. В конце концов, ты получишь столько денег, чтобы они перестали быть для тебя проблемой. Эти слова Развеили по ветру последние клочки воздушных замков, которые Юрий построил, чтобы умел сливить своё самолюбие. Ибо после них ни о какой мужской гордости говорить уже не приходилось. Возможность исполнения несбыточной мечты оказалась настолько весомой, что словно катком прокатилась по заботливо и тщательно выстроенным редутам его миропонимания и устоев, сохранившим Юрия как личность. Быстро, плавно, без особых внутренних терзаний, совершилась трансформация нормального, самостоятельного, правда, не очень счастливого парня в Альфонса со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть ты сажаешь меня на зарплату. Но ну, это слишком грубая формулировка. Но по существу верная. Тебе гордость мешает. Я просто хочу расставить точки над и. Можно сказать и так. Работа, конечно, будет несколько хлопотной, но, смею надеяться, весьма приятной. Хотелось бы. Итак, для начала, завтра мы вместе появимся на людях. Лучше всего для наших целей подойдёт ночной клуб, где работает твоя сестра. Меньше придётся потом родственникам объяснять. Верно? Юрий слегка усмехнулся, представив себе реакцию Кристины на подобные события. Ты здесь долго пробудешь? Ещё пару дней. Следующий этап нашей игры состоится в Москве, на Купке Кремля. Дата тебе известна. С работой успеешь всё уладить? Пожалуй, да. Впрочем, приеду я в любом случае, если только буду жив. Ну ж постарайся. Без улыбки отреагировала Долинская на это уточнение. Найдёшь меня там и произнесёшь фразу-пароль, означающую, что ты готов играть. Если и ответишь в тон, значит, тоже готова. Что за пароль? Не знаю. Бриви фантазии, удиви меня. Желание дамы закон. Играть так и играть верно. Рада, что ты меня понимаешь, а теперь немного потренируемся. В чём именно? Как в чём? В поцелуях, конечно. Всё должно выглядеть натурально, а тебе, похоже, не достаёт практики. Чувствуется спортивный подход к проблеме, улыбнулся Дроздов. Тренировка залог сноровки. Именно так, с улыбкой подтвердила Елена. и закинула руки ему на шею. Начнём. Если и возможно, была для Юрия менее привычной и комфортной ситуацией тем находиться в центре внимания множества людей, то он вряд ли смог бы о таково исходу припомнить. Даже когда он отмечал в компаниях собственные дни рождения, подобные ситуации долго не длились. Впрочем, это вполне в русских традициях, чтобы весело и со вкусом что-нибудь отпраздновать. Присутствие виновника торжества требуется разве что в самом начале, так сказать, для затравочки. Но после того, как произнесено положенное количество тостов за именинника и вручены все подарки, повод собравшихся всех за одним столом, в головах гостей как-то размывается, и вечеринка становится всеобщей и нейтральной. Кстати, Дроздова последний факт вполне устраивал. К тому же на его днях рождения Никогда не бывало столько народу, как в тот вечер в ночном клубе Звёздный. Пока Юрий Здамов и пробирались к своему забронированному столику, они собрали большую коллекцию заинтересованных взглядов присутствующих. И если Елена Долинская просто купалась в восхищении, то на долю Драздова достались в основном недоумение и зависть. Оно и понятно, скромная и невыразительная фигура молодого человека достаточно сильно диссонировала с яркой внешностью его знаменитой спутницы. Основной вопрос в глазах посетителей ночного клуба читался достаточно ясно: за какие заслуги этот серый субъект удостоился такой чести? Надо заметить, что далеко не все посетитель звёздного были поклонниками тенниса, но Елена с некоторых пор стала больше, чем спортсменкой. Это была медийная фигура, светившаяся и на телеэкране, и на обложках различных глянцевых журналов. Так что, если даже и не нашлись в зале непросвещенные на сей счет личности, то шепот волной, прокатившийся среди публики, немедленно ликвидировал их темноту в этом вопросе. Одно из последних на возмутителей спокойствия обратило внимание Кристина. Обилие посетителей в тот вечер не позволяло ей до поры отвлекаться от своих прямых обязанностей за стойкой бара. Однако первый же взгляд в сторону прибывшей парочки превратил её в подобие фигуры из музея Мадам Тюссо. Кристина любила теннис, разбиралась в нём не многим меньше брата и вдобавок была в курсе его особого отношения именно к этой спортсменке. А потому их внезапное совместное появление проходило для неё по разряду абсолютно невероятных событий. От последнего общения с братом на душе Кристины остался неприятный осадок. И вдруг такой поворот. Желание немедленно выяснить у Юрия подробности его удивительной встречи со своим кумиром было настолько сильным и жгучим, что она едва устояла на своём посту за стойкой. Впрочем, пытка неизвестностью продолжалась для неё недолго, так как вскоре Кристина обнаружила, что брат направляется прямо к ней. В спешном порядке стряхнув с лица все лишние эмоции, она встретила его обычной равнодушной улыбкой. Добрый вечер, Крис. произнёс Юрий тоже шарко улыбаясь. Я бы даже сказал, чудесный вечер. Не правда ли? Правда? согласилась Кристина, не сдержав любопытства, спросила. Послушай, у меня галлюцинации или это на самом деле? Елена Долинская? закончил за неё брат. Да, именно она. Я сам с трудом в это поверил. Ты должен мне всё рассказать. Конечно, только немного погодя. Я не могу заставлять свою даму ждать. Сейчас мне нужна бутылка хорошего шампанского и два бокала. А ты примерно через час подходи к нам, я вас познакомлю. К тому же, у нас к тебе имеется серьёзный разговор. У нас? Да, у нас. Терпение, сестрёнка, скоро всё узнаешь. Хорошо, но помни, ты мне обещал. Разумеется. Пока брат беседовал с сестрой и добывал шампанское, Елена сидела за столиком и тихо наслаждалась происходящим. Воспользовавшись её временным одиночеством, несколько человек подошли к ней за автографами. Остальные же посетители остались за своими столиками. Кого-то сдерживала собственная робость, кого-то спутницы. Такое положение вещей вполне устраивало Долинскую, ибо этот вечер она предназначала лишь для троих: себя, Юрия и его сестры. Все прочие персонажи были тут откровенно лишними. Молодой человек вскоре вернулся, держа в руках бутылку шампанского, плитку тёмного шоколада и два бокала. "Ты уверена, что тебе это не повредит?" кивнул он на бутылку. "Абсолютно". Умело открыв шампанское, он разлил пенящуюся жидкость по бокалам и произнёс тост. "За нашу удивительную встречу". "И за моё чудесное спасение", подхватила Елена. Их бокалы звонко соприкоснулись. "Ну и как твоя сестра?" Как бы между прочим поинтересовалась Долинская. Её распирает любопытство. Что ж, я её вполне понимаю. Она к нам подойдёт примерно через час. Я так попросил, чтобы у нас было время пообщаться. Он слегка неровно глянулся. Правда, обстановка тебе что-то смущает? На нас все пялятся само собой. Я к этому давно привыкла, привыкай и ты. Так будет во всяком общественном месте, где мы появимся вдвоём. Кроме того, ради этого всё и затеяно, не так ли? Конечно, только я пока чувствую себя немного не в своей тарелки. Ну, чтобы оказаться в своей тарелке, тебе придётся выпить много больше, чем эта бутылка, сколомборила Елена. Правда, я тебе этого не позволю. Ты и мне нужен вполне деяспособным. А вот ещё один бокал для успокоения нервов тебе явно не повредит. Ну, мёк, понял. Юрий вновь налил шампанское обоим. Ну, за успех нашей игры. Отличный тост, просияла Елена. За это я с удовольствием выпью. Игристое вино тёплой волной растекалось внутри, и молодой человек почувствовал, как робость потихоньку отходит на задний план, уступая авансцену сумасшедшему кайфу от присутствия женщины его грёз. Встретив её лучистый взгляд, он медленно сдвинул свою руку вперёд по гладкой поверхности столика. А Долинский одобрительно улыбнувшись, встретил её пальцы своими и нежно сжал. Пока всё шло как надо. Так всё, я хочу танцевать, требовательно произнесла Алёна. В зале как раз заиграла медленная музыка "Send Me an Angel", любимая песня Юрия у Scorpions. Он с готовностью поднялся, и парочка продефилировала к танцплощадке, провожаемая десятками пар, зависли в глазах. Руки Юрия легли на талию теннисистки, а она обняла его за шею. Лица их находились примерно на одном уровне, и это объединило молодого человека едва ли не круче пары бокал шампанского. Тем не менее, в танце он двигался плавно и умело. "Так держать, мой кавалер", с улыбкой прошептал его партнёрша. "Для начала очень даже неплохо". Для Юрия час пролетел, как одна минута. то для его сестры, томившейся в нетерпении за стойкой, он тянулся как минимум втрое больше своей номинальной длины. За этот период она раз 20 посмотрела на часы, словно её взгляд обладал сверхсилой, способной пришпорить время. В конце оговорённого периода Кристина подошла к своей напарнице по стойке. Слушай, Рит, подмени меня на полчасика, пока посетителей вроде жажда не слишком мучает, а мне с братом переговорить надо. Да он у тебя сегодня жжёт на пальмах, понимающе улыбнулась подруга. Нет проблем, иди, только потом мне всё расскажешь. А как же? Вынырнув из-за стойки, Кристина решительно двинулась к столику брата, но с каждым шагом решимость её убывала, одолеваемая странной робостью, а скорость движения становилась меньше. Это было само по себе странно. Еба Кристина в отличие от брата не страдал излишним почтением перед популярными людьми и всегда была раскованной и коммуникабельной. Но в Елене Долинской было что-то внушающее ей непонятный трепет. Причём именно в этой живой Долинской, с телеэкрана она подобного впечатления не производила. Первый заметила приближение Кристины именно Елена. И по-хозяйски положив ладонь на запястье Юрия, что-то ему сказала. то обернулся, увидел сестру и с широкой приветливой улыбкой сделал приглашающий жест. Кристина ускорила шаг, но не значительно. Что-то пока неуловимо её смущало. Возможно, всё дело было в слишком на её взгляд нарочитой близости, которую демонстрировала в первую очередь Лена, и эти нежные прикосновения, тесные и почти интимные объятия в танце, свойственные либо страстно влюблённым парам, либо тем, кто уже давно вместе. Второй вариант в данном случае заведомо не проходил. А насчёт первого у Кристины были серьёзные сомнения. Особенно в отношении чувств Елены. Кристина, конечно, любила брата, но отдавала себя отчёт, что секс-символом тот отнюдь не является, а потому во внезапно вспыхнувшую к нему страсть у столь яркой и известной в обществе женщины верилось слабо. Тогда расчёт, а какой? вิจ Юри не обладал тем магнетизмом, что присущ большим деньгам или власти. А завершить свою цепочку размышлений Кристина не успела, ибо путь к столику брата подошёл к концу. "Здравствуйте", произнесла она. "Я Кристина, сестра Юры. Очень приятно познакомиться", ответила Долинская. "Меня зовут Елена. Впрочем, вы можете называть меня просто Лена. И мне тоже очень приятно. Лицо Кристины против её воли ненадолго вспыхнуло румянцем. "Я вас узнала. Мы с братом большие ваши поклонники. Спасибо", он мне говорил. "Так, с расшаркиваниями пора завязывать", подумала Кристина. "У них был ко мне какой-то разговор. Что же, послушаю. Но сначала надо бы кое-что уточнить". "Можно вопрос, Лена?" слегка запнулась она на обращении. Долюшка кивнула. Что привело вас в наш город и как вы познакомились с моим братом? Это целых два вопроса, засмеялась Елена. Отвечу по порядку. Тем более, что никакого секрета здесь нет. Как я уже рассказывала, Юрий, у меня тут живёт близкая родственница, и я приехала её навестить, воспользовавшись перерывом в турнирном графике. Что ж, до встречи с вашим братом то истории получились столь же неожиданные, сколь и романтичные. Видите ли, Кристина, Юра спас мне жизнь. Вот как Да ты, Бротиц, оказывается, герой. Ещё какой, подхватила Долинская. Он выдернул меня прямо из-под колёсом чащегося автомобиля, рискуя собственной жизнью. Разве могла я после такого события сразу отпустить его? Мы разговорились и очень понравились друг другу. И в связи с этим вмешался в разговор Юрий. У нас есть для тебя новость. Мы с Леной решили путешествовать вместе. Что? Кристина была потрясена. и даже не пыталась это вскрыть. "Ну, Но... как же твоя работа?" "Я увольняюсь", беспечно сообщил Юрий. "И уже нашёл новую". "И где же и сын секрет?" "В моей команде", ответила за него Елена. "Он хороший компьютерщик, так что будет вести мой сайт в качестве администратора. К тому же, у него появится отличная возможность заниматься любимым делом фотографией". Держу пари, С его способностями он скоро станет одним из самых модных фотографов. Кристина даже не сразу нашлась, что ответить. «Господи, да неужели Юра не понимает, что ввязывается в совершеннейшую авантюру? Сколько продержится у Долинской интерес к нему? Две недели, месяц, полгода? А потом она выбросит его, будто сломанную ракетку. И что тогда будет с ним?» Сейчас-то он об этом не думает, заворожённый сказочными перспективами, нарисованными ему этой красавицей. Но когда воздушные замки рушатся, они обычно хоронят под своими обломками их создателя. А с впечатлительностью её брата то ты до самоубийства недалеко. Разумеется, всё это она не могла сказать ему при Долинской, только наедине. А для этого надо дождаться, пока она уедет. С формальностями по работе он вряд ли разберётся раньше, чем через 2 недели. Так что шанс, скорее всего, предоставится, если только та несистка не проторчит здесь всё это время. Ишь, как её зарку схватила, и отпускать не собирается. От всякого преклонения перед этой звездой у Кристины не осталось и следа. Наоборот, росла неприязнь. Она не сомневалась, что Долинская сломает жизнь её брату и погубит его. Представится ли шанс для разговора с ним наедине или нет? Я-то ещё бабушка надвое сказала. Попытаться в разумить его, право осторожно, следует уже прямо сейчас. Юра, ты хорошо подумал? Это ведь очень серьёзный шаг. Не сомневайся, Крис, я всё тщательно взвесил. Угу. Взвесил он? Как же? Влюблён ведь по ушам сразу видно. А когда влюблённые мозгами пользовались, вот тот и оно. Надеюсь, с родителями ты попрощаешься лично, а не по телефону. — Конечно, о чем речь? На днях я к ним съезжу. Можем отправиться вместе. Давненько я стариков не видела. — Ай да я! Молодец! — похвалила себя Кристина. «Да — Там мы его втроем и обработаем. Все больше шансов, чем в одиночку. Взгляд ее выхватил чуть сжавшиеся на запястье Юрия пальцы Долинской. Похоже, ей такой поворот разговора не слишком понравился. Тем больше причин отговорить брата от поездки с ней. Я ещё не знаю, когда у меня будет время, уклончиво произнёс Юрий. Полагаю, только на следующей неделе. В выходные мы с Леной собирались съездить на Байкал, а потом видно будет. Будет, будет, будет, сказал себе Кристина. Но как ты, подруга, за него не цепляйся к родителям. Мы с ним поедем вместе, а там уж я постараюсь его вразумить. А в следующий момент она увидела глаза Елены, в которых светилось насмешливое превосходство. На что ты надеешься, словно говорили они. И с кем собралась бороться? Со мной? Ты проиграешь, девочка, и к гадалке не ходи. Твой брат уже мой, с потрохами. Ну это мы ещё посмотрим, мысленно возразила Кристина. Однако разговор следовало совершать. Ну, когда соберёшься, позвони, сказала она брату, повернулась к Елене. Рада была знакомству взаимно. Утром, выходя с работы, Кристина была уже абсолютно спокойна. Она нисколько не сомневалась в том, что битву за своего брата у этой залётной хищницы выиграет. Конечно, у той сильные позиции. Его кумир как никак. Однако родная кровь тоже дорогого стоит. Причём, очередной раунда противостояния она ожидала не раньше следующей недели. Поэтому, когда у самого входа в Звёздный затормозила синий Audi, И оттуда появилась танесистка, Кристина слегка отапела. К такому скорому продолжению она не была готова. В то же время это было хорошим знаком. Очевидно, та не чувствует абсолютной уверенности в собственном успехе и приехала договориться. "Ну-ну. Вас подвести?" спросила Доринская. "Вообще-то мне недалеко. Тогда пройдёмся, заодно и поговорим". Возразить на это было нечего. Отказ выглядел бы уже явным курсом на конфронтацию, а также в какой-то степени проявлением молодошия. Нет, уклоняться от схватки она не станет. Хорошо. Кристина подождала, пока Елена поставит машину на стоянку и закроет её, а затем двинулась рядом с ней по направлению к своему дому. В 5 часов утра улицы Иркутска были практически пустынны, что вполне способствовало беседе, не предназначенной для посторонних ушей. Кристина молчала, предоставляя инициативу в разговоре своей Резави. И та заговорила первой. «Знаете, у меня сложилось впечатление, что вы не одобряете нашей с Юрой затеи. Просто я считаю ее слишком необдуманной. Иногда спонтанное решение самое верное. Возможно, но это скорее исключение, чем правило. К тому же сейчас он слишком многое ставит на карту, в отличие от вас. Боитесь, что я причиню ему боль? Честно? Да. Взря, я никогда этого не сделаю. Он мне слишком дорог. С чего бы, вырвалось у Кристины. Вы же знаете, он спас мне жизнь, и вы влюбились? Да. Не знаю, в сомнении покачала головой Кристина. Как-то у вас всё слишком быстро и бурно, очень напоминает курортный роман. А такие романы, сами знаете, чем заканчиваются. Не верите в любовь с первого взгляда? Верю, только длится она обычно недолго. Обычно, но не в нашем случае. Что заставляет вас так думать? Я не думаю, я знаю. Непоколебимая уверенность в голосе Долинской заставила Кристину в изумлении остановиться и посмотреть на неё. А в следующую секунду она поняла, что это было ошибкой. Зелёные глаза Елены поймали её взгляд, мгновенно затянув его в свои бездонные глубины. Чёрные зрачки расширились до невероятных размеров. И вскоре Кристина уже ничего, кроме них, не видела. Её воля растворилась в них словно промокательная бумага в серной кислоте. И всю реальность для неё сейчас составляли эти глаза и голос Долинской, ставший вдруг жёстким и приказным. А теперь слушай внимательно, сучка, тихо, но чётко произнесла та. Ты выполнишь всё, что я сейчас скажу. Повтори. Я выполню всё, что ты скажешь. Акорно словно эхо произнесла Кристина. Во-первых, ты не станешь отговаривать Юрия от поездки со мной и к родителям вместе с ним не поедешь. Ясно? Кристина кивнула. Во-вторых, ты не станешь разговаривать ни с родителями, ни с кем бы то ни было ещё из его знакомых на эту тему и уговаривать их повлиять на него. Ясно? Да. И в-третьих, ты сама никакими действиями Не станешь препятствовать его отъезду. А теперь повтори всё, что я сказала. Кристина послушно воспроизвела все полученные инструкции практически дословно. Вот и умница. Елена снисходительно потрепала её по щеке. Теперь можешь идти домой, отдыхать. И об этом нашем разговоре тоже, разумеется, никому ни слова.